Он остановился посмотреть, не засмеется ли она, но нет. Она сосредоточенно морщилась, чтобы поспеть за его быстрым французским. «Я не допущу, чтобы кто-нибудь вздумал заявить права на то, что я завоевал в битве, и, помолчав, прибавил. И новой битвы не допущу. Я полагаю, государь — настоящий и подлинный король». осторожно промолвила она. Генрих Тюдор, наследник по женской линии ланкастерской ветви династии, по существу прав на трон не имел, так как со стороны и матери и отца имел незаконно рожденных предков, он и ланкастером мог наследовать весьма условно. Генрих стал королем благодаря победе в битве при Босорте. Это сражение произошло, 22 августа 1485 года на Босуордском поле в Лестершире. Авангард армии короля Ричарда под командованием герцога Норфолка атаковал авангард Тюдора под командованием графа Оксфорда. Норфолк, опытный и мужественный командир, почти сразу погиб, что, вероятно, повлияло на исход боя. Затем силы лорда Стэнли перешли на сторону Генриха. Чтобы переломить неблагоприятно складывающуюся ситуацию, Ричард Третий в лучших традициях рыцарства решил сам возглавить атаку, убить претендента и тем самым решить исход боя. Атака началась успешно. Королю удалось убить знаменосца Тюдора, сбросив на землю его штандарт — Но тут напавшие на Ричарда сзади солдаты из отряда Стэнли убили монарха. После его гибели остатки королевской армии сдались на милость победителей. Это был последний в истории Англии случай смерти короля на поле сражения. «Сегодня так оно и есть», — отрезал он, — «все остальное неважно». «И власть ваша освящена святой церковью?» Неуверенно спросила она. «Да, я мира помазан!» С мрачной улыбкой кивнул он. «И вы королевской крови?» «В моих жилах течет кровь королей», — жестко сказал он. «Измерять, сколько ее там, нет нужды». Я поднял мою корону на поле битвы. В самом прямом смысле. Она лежала в грязи у моих ног. Я не колебался. И все. Все вокруг знали, все видели, что Господь даровал мне победу, что воистину я избранник Божий. И архиепископ миропомазал меня, потому что и он это тоже знал. Я король не хуже любого другого в христианском мире, а, может, и даже лучше других, потому что не младенцем в колыбели наследовал власть, завоеванную кем-то другим». Господь дал мне ее, когда я был зрелым мужчиной. Я получил корону по заслугам. Каталина склонила голову перед силой его убежденности и тихо промолвила. Вы правы, сир. Ее покорность и гордость, которая крылась под этой покорностью, привели Генриха в восторг. «Может быть, ты предпочитаешь остаться здесь со мной?» — спросил он, зная, что не должен этого спрашивать, и надеясь, что она скажет «нет», заглушив этим его тайное к ней вожделение. «Но, сударь, мои желания — суть желания вашего величества», — спокойно сказала она. «Полагаю, тебе хотелось бы побыть с Артуром?» — настаивал он. подзадоривая ее сказать, что нет у нее такого желания. — Как вам будет угодно, сир? — Ответь мне, чего бы хотелось тебе самой, поехать в Ладлоу с Артуром или остаться здесь со мной? Чуть улыбнувшись, она не схватила наживки. — Вы король, — мягко сказала она, — мой долг повиноваться вашему величеству. Он знал, что неразумно держать ее при своем дворе, но так велико было искушение хотя бы поиграть с этой мыслью.